Глава 23. Временным штабом руководил Трофим. Часть мебели отодвинули от стены и соорудили на ней доску. Миниатюрный аналог информационного табло из отделения. Начертили на ней схему города и вписывали задания и отряды. Прямо на улицах. Трофим стоял за барной стойкой и общался с охотниками. Но не наливал им, а принимал сводки и донесения, пересказывая их клеркам у себя за спиной. А те уже бегали к доске. Сбоку от стойки поставили несколько столов со снарягой. Оружие можно было получить, предъявив жетон и что-то вписав в ведомость. На первом столе разложились десяток небольших флакончиков, а распоряжалась ими суровая тетка в форме ордена. Второй стол был завален бумажными упаковками с патронами, а на третий свалили кучу холодного оружия, среди которого проглядывалось и огнестрельное. Прямо как в столовой. Идешь вдоль ленты и накладываешь себе на поднос. А вот обычную еду не завезли. Или наоборот спрятали. Только в углу стоял ряд больших бутылей с водой. Охотников было немного. Несколько человек сидели за столами и занимались снаряжением. Точили клинки, заряжали оружие. Еще парочка торговалась на раздаче, пытаясь урвать что-нибудь про запас. «О, Чоповцы! Ну, наконец-то!» — крикнул Трофим, когда мы вошли в трактир. «Гидеон, пропускаешь все самое интересное!» — И так уже все самое сложное позади. Зачистка только осталась. — Задержали немного, — дернул губой священник. — Наливают здесь. — Сегодня только святую воду. Трофим кивнул на бутылке, которую я принял за обычную воду. — Хорошо, хоть попить не успел. — Ладно, — вздохнул Гедеон. — Что делать? — Перекресток земской и дровяной, знаешь? Трофим показал пальцем на схему, а Гедеон кивнул. — Дочери милосердия должны были выйти туда уже час назад. «Надо повторно прочесать дровяную и либо вытащить их, либо отомстить». «Что за твари?» — уточнил Гедеон. «По последним данным, два разрыва. В том районе видели паутину бибелитов и слышали вой». «Ясно. Отряд большой был?» — уточнил Гедеон. «В отличие от меня, он понимал, о ком и о чем идет речь». «Трое. У них сегодня уже четвертый заход. Остальные уже в больничке». Трофим посмотрел на банши. Хорошие они девчонки, не то что это. Она в Заре теперь? Банши криво улыбнулась Трофиму, типа, зная о ваших хороших девочках, но цапаться не стала, просто сказала. Ну, условия мы еще не обсудили, ну, типа, у Зари испытательный срок сейчас. Помолчи, газа! нахмурился Трофим. Я у Гедеона спрашивал. А я-то что? Пожал плечами Гедеон и хлопнул меня по плечу. Чёп-то Гордеевых? Смотри и спрашивай. «Ой, чудные вы все-таки!» Трофим повертел головой и уставился на меня. «Хотя и гордей такой же был. Что скажешь, парень? Да, она в чопе. Еще нам снаряжение нужно, особенно Гедеону. плюс жетон для него и огневик». Я выпалил все скороговоркой, переживая, что может нахлынуть какая-нибудь хрень. Я чувствовал неуверенность, страх ответственности, сомневался. Как охотник-то я еще толком ничего из себя не представлял. А командир отряда из меня... Как праведник из Гидеона, или как барышня с манерами, из Банши. А с другой стороны, кредиты-то на меня оформлены, дантист на меня зубы точит. Так себе каламбур получился. Аж небо зачесалось. Вы где были-то? Сначала краец, когда как две голодранки, прибежали. Теперь вы, — удивился Трофим. Ты налей сначала, а потом я тебе все расскажу во всех красках, — сказал Гидеон и протянул руку. — Идите уже, — он кивнул на столы со снарягой. На мое имя запишите, потом посчитаемся. А выпить точно надо. Как все здесь разгребем. Женщина за первым столом что-то проворчала, когда мы сослались на Трофима. Выдала нам три одинаковых флакона, уже знакомых мне по рейду в логово, и демонстративно отвернулась. А вторую можно? Выпалил я от жадности. И сразу поругал себя за такой банальный вопрос. Нет! Женщина помахала ладошкой, изобразив интернациональный жест, очередь не задерживайте. Вы знаете, вам очень идет цвет формы. Я решил зайти с другой стороны. Даже в этом мрачном полумраке она так гармонично оттеняет синеву ваших глаз. Сказала же нет. Выдача в соответствии с нормой и в зависимости от результатов. Вам и так заранее дают. Она опять махнула рукой, но голос потеплел. Вали уже, болтун. Тоже мне синева. Слово-то какое мудреное. Ладно, не прокатило. Но, как говорится, лед тронулся. Я посмотрел на прыщавого парня за вторым столом, а потом на старого ветерана с пропитанным лицом. Да, похоже, без вариантов сверх нормы разжиться. Но тут меня обогнала банши, подделал актём шипнув: «Смотри, как надо!» и я отступил. Если бы мы соревновались, то блондинка бы меня сделала как школьника. Помимо стандартного набора из небольшого фонаря, заправки для огневика и пачки зажигательных, Она выбила для себя коробочку с необычными пулями из толстого стекла, внутри которых плескалось что-то ярко зеленое И даже немного светилось, как не он в ночных клубах. Для себя так вообще заставило парня сгонять на склад, то есть на кухню, и притащить упаковку зажигательных гранат. А Гедеон уже вовсю трещал с ветераном, перебирая топоры и сабли. О, кислотные дали!» — поднял брови священник, когда заметил у меня в руке патрон. «Аккуратнее с ними!» С этим калибром это круг примерно в 40 сантиметров выжженной органики. Не каждая тварь регенерирует. Тебе надо что-нибудь, а то я вижу, гвоздь ты уже пролюбил. Надо, кивнул я. Взял в руки длинный нож, смесь штыка и мачете и уточнил, где расписаться. Пехотный тесак, отличный выбор, похвалил меня мужик, кинул мне ножны и по свободному участку стола подтолкнул учетную тетрадь, в которой я особо не целясь нацарапал крестик. Гидеон тоже прибарахлился. Взял набор из небольшого молота и усиленных осиновых колышков с металлической пяткой. И даже Банши раскопала себе полноценную крынку и сходила на второй круг за патронами. Но большую часть отдала мне, мулана такое не любит. Нагрузившись и помахав Трофиму, мы вышли на улицу. Не сговариваясь, жахнули эликсиры, подождали минутку, когда подействуют, и Гидеон повел нас в сторону оцепления. Быстро перекинулся парой слов с бойцами, охраняющим периметр. Четко по делу, доложил, куда идем, спросил, куда бежать, если прижмёт. Перед нами откатили груженную телегу, пропустили и со скрипом, похожим на прощальный вздох, запечатали проход обратно. В этом районе Белого Яры я еще не был. Так что во все глаза смотрел по сторонам. Изучал как город, так и возможные пути отхода. Монстров не было. Только прогоревшие черные кляксы на брусчатке. Считывалось, что здесь были бои. Битые стекла в домах, отколотая штукатурка. На земле пятна крови, обрывки ткани и чей-то сломанный приклад. Я увидел табличку на одном из домов. Улица гимназическая. Через метров тридцать водочная. Напрягся немного, косясь на святошу. Но мы прошли дальше. И на следующем повороте вышли на дровяную. Не знаю, кто называл улицы в городе. Но ни дров, ни лесопилок, ни даже офиса лесорубов здесь не было. Довольно плотно стояли обычные двухэтажные дома, через один перемежаясь торговыми витринами. Только в начале улицы я смог разглядеть вывески магазина шляп и кепок, прачечной, мастерской по ремонту велосипедов и даже книжной лавки. На дверях всех зданий белым мелом был нарисован простой крест. «Знак дочерей», — прокомментировал Гедеон. Он увидел, куда я смотрю, и подсказал. Если крест есть, значит этот дом уже осмотрели. Пойдем, у шарашки с колесами на палке витрина битая, а за ней крестов уже не видно. Проверить надо. А кто они вообще такие? Монашки, прошептал Гидеон, оглядываясь. Долбанутые, правда, на всю голову. Не наша вера у них, почти секта, только на борьбе со злом повернутые. Мы растянулись цепью, в центре банши. Гидеон по ближней стороне, я по дальней, чуть забегая вперед. На улице было тихо. Что-то едва скрипело, может, крутящееся колесо от велика, а может, оконные ставни. Легкий ветерок приносил запах ароматной химии из прачечной. И если бы уже рассвело, то вообще фиг скажешь, что где-то вокруг монстры. Милейший райончик. Жить я, конечно, здесь не буду, а вот в книжной загляну, как откроется. Мы подошли к витрине и заглянули внутрь. Я чуть не пальнул сначала от неожиданности приняв перевернутый велосипед за глаза огромного монстра с белой окантовкой вокруг сетчатых зрачков. Гидеон обернулся на меня, и скорее по мимике и смыслу я догадался, а не услышал вопрос. «Ну, командуй!» И я сделал шаг вперед. Как в этом мире оказался, понял, что не могу стоять и ждать в неизвестности. Да и раньше не мог, просто там это мало где проявлялось. Я в той жизни подобных монстров только на квестах-перформансах встречал. Помню, был один. Где-то в темноте по коридорам ходишь с полудохлым фонариком, а из-за угла актер в маске выпрыгивает. Я первый шел, а за мной гуськом команда кралась. Так в итоге оказалось, что они монстра ни разу не увидели. Стоило мне мотягнуться или подпрыгнуть, так они уже с визгами и воплями назад бежали. Я переступил через разбитую витрину. Осколки хрустнули под подошвами. И замер, потому что внутри тоже что-то хрустнуло и зашуршало а потом поскреблось, будто коготки постучали по полу. Я подманил Гедеона и попросил включить фонарь. Пока он подсвечивал торговый зал, я взял в правую руку кисак, а левый зажал крынку с зажигательным. Стойка для продавца, ряд велосипедов, блекущих хромом вдоль стены, и поперек витрины на полу валялось несколько гильз, а в потолке зияло черное отверстие, размером с колесо от велика. «Чем это?» — я кивнул на дыру. «Похоже на молнию» зная дочерей, это магия света». «Могут они, типа как через лупу, только сконцентрированно. прошептал Гедеон. Он поднял голову, прислушался и предупредил. «Наверху кто-то есть. Если это бибелит, то стреляй ему под челюсть, в брюшко. Можно зажигательным, а можно кислотным. Серебро не трать». «Стой! А как я пойму, что это бибелит?» «Не переживай, если это он, то сразу узнаешь». Мы вошли в комнату и разбежались по углам, чтобы не проходить под дыркой. Банши осталось на входе. На втором этаже послышался странный звук, будто рвется что-то нежное. Не ткань и не бумага, а скорее кожа или мясо. Я ждал, что сейчас начнут чавкать, но нет. Что-то просто всхлипнуло, будто коктейль кто-то через трубочку всосал. Гидеон поднял фонарь на дырку и высветил мелькнувшую морду и брюхо чудища, Смесь паука и зубастой мухи. Круглые тельцы размером со среднюю овчарку. Ярко горит сетка красных глаз. Сразу за ними оказалась круглая пасть с зубами, как спицы елика, идущие со всех сторон в центр. А на подбородке торчало еще два клыка побольше, как бивни у мамонта, только закрученные параллельно брюшку. Несколько пар лап, и все это покрыто черной грубой шерстью с костяными наростами и гребнями. Я выстрелил над собой, пытаясь предугадать траекторию зубастого паука как плазменной горелкой прожег деревянное перекрытие и, судя по шлепку от доски и визгу, зацепил заднюю пару лап. С обугленного края новой дыры закапала какая-то жидкость. Надо еще, пока ползет. Я стал дергать крынку, в очередной раз забыв, что там всего один заряд. И пока перезарядился, тварь уже уползла. «Гидеон, я, кажется, узнал Бибелита! Поздравляю!» — прыснул Гидеон. «Готовься! Сейчас еще с его семьей будем знакомиться!» Среагировал я даже раньше Гедеона. Пока он хихикал и подсвечивал потолок, я краем глаза заметил черную тень в углу на лестнице. Выстрелил почти с тем же успехом, что и первый раз. Толком не попал, но выжег ощутимую часть. Брызги зажигательной смеси чуть-чуть разминулись с клыкастой мордой. Вспыхнула шерсть на боку, и несколько лап моментально обуглились. Бибелит сбился с траектории полета и рухнул на стойку. Попытался встать, но лапы слушались только с одной стороны, скреблись, царапая лаковую поверхность, но не слушались. Укатиться со стойки мы ему уже не дали. Гидон подскочил со своим молотом и ударил монстра по глазу, и, не давая опомниться, подставил на макушку колышек и забил его кувалдой, проломив толстую кость. Тихонько подошла Банши, держа в руке склянку с белым порошком, вдавила пробку и подбросила ее в дырку в потолке. Прикрыла глаза рукой, призвав нас с Гидоном последовать ее примеру. То ли я неплотно сжимал пальцы, то ли мощность для зимнего предрассветного утра была чересчур. Но по глазам аж до слез ударила белая вспышка. Будто наверху загорелось солнце, вспыхнуло и исчезло. Страшно представить, что почувствовали твари на втором этаже. У меня перед глазами было всего два столба света. А ощущение, как будто мне прожектором по голове ударили. Не три, так быстрее пройдет. — сказал Банши и подтолкнул меня к лестнице, по которой уже бежал Гидеон. Я бросился за ним, выскочил в широкий коридор и стал помогать священнику добивать ослепших монстров. Две тушки лежали в проходе. Одна у окна, вторая выскочила из комнаты. Тот, что у окна, уже встретился с молотом Гидеона. Священник бормотал какое-то свое заклинание, а второго пришлось встречать мне. Сетчатые глаза выглядели ужасно, будто куча битых пикселей выгорела на плазме. Вспухло и почернело. Монстр заверещал, выгнулся, как скорпион, и встал на задние лапы, а передний превратил в подобие боевых клинков. Но зато показал мне то самое брюшко, куда надо стрелять по рекомендации старших товарищей. Темно-желтые и лысые, почти со всех сторон прикрытые клыками и гребнями. Я присел и выстрелил. Итого еще минус один. Еще три штуки ждали нас в спальне. На полу рядом с дырой еще шипели осколки световой гранаты, а три бибелита вокруг нее замерли в каких-то потерянных позах. Возможно, пытались слушать или ориентироваться по запаху. С глазами там была полная беда. Ни одного здорового пикселя, просто каша из гнойных волдырей. Я увидел своего первого подранка. Стоять нормально он не мог и полубоком опирался на перевернутый стул. Гидеон молча изобразил странный жест ладонью, мол, давай, теперь твой выход и занес молот над дверным косяком. Я прицелился в ближайшего, подловил момент, когда он повернулся ко мне брюшком, выстрелил и сразу же отступил в коридор. Гидеон размахнулся и встретил зубастую морду, решившую броситься на звук выстрела. Оглушенная тварь еще только поднималась, когда я вновь появился в проеме с обрезом. Еще минус один и снова возвращение в коридор. Гидеон опять замахнулся, но атаки не последовало. Он даже заглянул в дверь и разочарованно пожал плечами. Подранок так и не среагировал. Шипел, махал острыми лапами, но не бросался. Я вынул зажигательный патрон и зарядил кислотный. Надо же понять, как это работает. Не стал выцеливать брюшко, пальнул прямо в лоб. Эффект превзошел все мои ожидания. Бурлящая кислота справлялась еще лучше, чем термит. Даже клыки начали плавиться. Вот только такая вонь поднялась что Гедон, зажав нос рукавом, бросился через всю комнату, чтобы распахнуть окно, и не вылезал из него несколько минут. Я зажал нос пальцами и, борясь с сожжением в глазах, стал осматривать комнату. Пауки успели построить себе что-то типа гнезда в хозяйской спальне. Матрас разорвали в клочья, проломили центр кровати и стащили туда, уж не знаю в роли кого, еды или строительного материала, несколько человеческих тел. Пять или шесть. Сложно было посчитать. Там такая куча из частей тела собралась. Обескровленные, синюшные, худые руки, ноги и туловище. Я заметил пару белых одеяний и большой серебряный крест на чьей-то груди. «Ну вы тут и навоняли!» Прижимая куртку к носу, в комнату вошла банши. «Что, нашли их?» «Не пойму пока. Двух точно вижу. А в остальном до сих пор белые круги под глазами». Гидон пальцами растянул веки и стал пялиться на Банши. «Ядреный у тебя химия. Даже галлюцинации начались. Жница на улице увидел». «Какого? Того самого? Или ты так кого-то образно называешь?» «Нет, прям того самого», — ответил священник. В той же броне, что и в газете он был, в специальном выпуске орденского листка. «Тогда точно привиделось», — махнул рукой Банши. «Видимо, я с посленом переворщила». «Вы о ком вообще?» Не выдержал я, хотя понял, что зря спросил. Если речь о какой-то местной знаменитости, то у Банши опять вопросы появятся. Охотник это из ордена, один из лучших, подсказал Гедеон. Он начинал в томском отделении, но давно уже в Москву перебрался. Значит, привиделось.